Полифем, глава первая Арест налетчиков на голубой поезд произвел в Париже фурор Преступники, ехавшие с билетами от Кука Преследуемый помогал полиции Профессор Пилотар, несправедливо подозреваемый, сам помогает полиции Таковы были заголовки газетных статей О содержании всех этих статей можно судить хотя бы по следующей. Кто такой профессор Пелотар? Со скромностью, которая, по взгляду газет, превышает границы допустимого и необходимого, профессор сумел сделаться таким же невидимым, как в то время, когда его разыскивала полиция. Он пролетел, как метеор, пролил свет на темное дело и исчез. Где же он? цион ордерропполз не переставал задавать себе этот вопрос но ответ который он получил от своего помощника кенона также мало мог удовлетворить его как какие либо утешения успокоить оплачивающую своих детей не убею я считаю объявил сыщик что в банде произошел раскол профессор выдал часть своих помощников чтобы разделаться с ними и отвести от себя подозрения Неудобные ему члены банды попали в тюрьму, а он сам со своими ближайшими приспешниками будет орудовать дальше. Это такой же маневр, как раньше, с награбленными вещами. Но это слишком простой трюк, и он меня не обманет. «Что в том, что он вас не обманет?» сказал седобородый миллионер с лицом Фауна. «Если вы сами себя обманываете шаг за шагом». — Сэр, меня преследует неудача. — Господин, если вас преследует неудача, то, очевидно, этой капризной богине больше везет, чем вам. — Сэр, я не думаю, что... — Думаете ли вы или нет, мне это безразлично. Я не Гермес, который победил стоглавого Аргуса, но то, что вы сделали, мог бы сделать и я. А от того, чего вы не сделали, я тоже воздержусь. — Сэр, я не считаю возможным выслушивать такие замечания. — Приходится. Ничего не поделаешь. — насмешливо расхохотался седовородый грек. — Вы ничего не сумели сделать. Терпение Кенеона истощилось. Он ведь находил, что сделал все возможное. Он встал, побледнев от негодования, и вышел, не кланяясь. — Альцион Аргеропулус! — зашагал взад и вперед как медведь обманутый в надежде на мед внезапно он остановился около своего секретаря василидеса василидес я хочу непременно поймать этого хиттрейшего из мошенников да сударь я хочу иметь его в своей власти да сударь я хочу чтобы он сам признал что я его перехитрил превосходно сударь на хадисе перехитрил полифема я хочу перехитрить этого одноглазого плута пусть так и будет судри пусть повторил миллионер подымая руку точно для кллятовы пусть это будет моей единственной задачей пока я пребываю в этом городе клянусь пцом клянусь гадеам под нависшими бровями дико сверкали его глаза Он вертел во все стороны головой, точно хотел призвать все четыре стороны света в свидетели своей клятвы. После небольшой паузы секретарь кашлянул. «Э, значит, это будет связано с вашим пребыванием здесь, сударь? Отлично. Но неужели мы из-за этого оставим все наши остальные планы? На сегодняшний вечер у меня приготовлены билеты в Фолибержер. седая борода раздвинулась точно высокая трава у входа в грот и громкий смех раскатился по комнате фолиберер посещение этого учреждения не только не помешает нашему предприятию но даже поможет нам мы всюду можем встретить этого мошенника и почему не фолибержер я убежден что мы его встретим именно там В это время у входа в столовую кто-то зашевелился. На пороге показалось лицо, которое всегда было желанным для миллионера. Мсье Анри, правая рука шефа отеля. Каждое утро он являлся, чтобы совместно с господином Альционом Аргерополусом обсудить меню ленча. Этот ленч под названием «Завтрак миллионера» подавался наиболее фешенебельным гостям отеля Цезариня. Вид у Анрика как нельзя больше соответствовал занимаемому им посту. Он был весел, как одна из вакханок Рубенса или Джордано. Глаза его напоминали голубой фарфор и горели, когда речь заходила о каком-либо кушании или напитке. Его белый колпак и лихо подкрученные усы преддавалвали ему чрезвычайно кулинарный вид что так необходимо французскому шефу но в общем он походил на англичанина господин изобретатель воскликнул альц аргеруполз что вы мне предложите сегодня соблазнительного барашка или свирепого быка может быть бедро наполннное мозгом или рыбу похищенную из владений по сейдона ну говорите мисссси анри взял торчавший за ухом карандаш поднял с мечтательным видом глаза к немубу и начал писать на карточке подойдет ли это спросил он немного спустя седобородый гурман блестящими глазами пожирал карточку так богоподобные ели цари яйца с острым горчичным соусом дичь фрукты паста ты король изобретателей возьми эту монету и выпей за здоровье твоего прародителя и пикура час спустя в холле отеле висела карточка содержание ее было шведская фантазия яйца бишамель натуральный лобстер прекрасная елена стейк буянахил и филе с гарниром טורט פרוקטין